закрыла глаза и ее снова унесло в темноту. Проспав всего четыре с половиной часа, она окончательно проснулась. Голова гудела, еще не было и семи. Джой тихо посапывал. Она оставила его под присмотром Джорджа, а сама отправилась в ванную. Встала под душ и неожиданно вздрогнула, когда горячая вода попала на еще не зажившую рану, причинив ссаднищую боль. Вытершись насухо, изменив повязку, она уже одевалась, как вдруг сердце замерло. С Джоем что-то случилось. В этот самый момент какая-то страшная беда. Она почувствовала неладное. Ей даже показалось, что сквозь шум кондиционера в ванной до нее донесся его крик. Боже, только не это. Сейчас там в спальне какой-нибудь маньяк из тех, что потрясают Библии, убивает его, рубит на куски. Сердце ёкнуло, по телу побежали мурашки. Несмотря на гул кондиционера, она могла поклясться, что слышит другой звук, как будто глухие удары дубинкой. Они, должно быть, избивают его, режут и избивают. Крик застрял у нее в горле. Она знала. Знала! Джой мертв! Боже! И в безумной панике, застегнув молнию на джинсах и не успев заправить блузку, босиком с развивающимися прядями мокрых волос бросилась вон из ванны. Все это было не больше, чем ее воображение. С мальчиком ничего не случилось. Он уже не спал, а сидел на постели и как завороженный слушал сказку о волшебном попугае и сиамском короле, которую рассказывал Джордж. Беспокоясь, что ее мать узнает о случившемся по радио или прочитает в газетах, Кристина решила позвонить ей, но позже об этом пожалела. Эвелин внимательно выслушала, изобразила приличествующее случаю потрясение, но вместо того, чтобы выразить сочувствие, устроила формальный допрос, чем удивила и разозлила Кристину. «Что ты сделала этим людям?» — хотела знать Эвелин. «Каким людям?» «Этим, из церкви». «Мама, я ничего не сделала этим людям. Это они хотят что-то сделать с нами». Разве ты не слышала, что я тебе говорила? Без всякой причины они не стали бы этого делать, — сказала Эвелин. Это сумасшедшие, мама. Не могут же все быть сумасшедшими, целая церковь народу одновременно? К сожалению, это так. Это плохие люди, мама, очень плохие. Не могут же все сразу быть плохими, тем более такие религиозные люди, как эти. «Не будут же они преследовать вас ради простого удовольствия?» «Я уже говорил а тебе, почему они преследуют нас. Они вбили себе в голову, что, Джой, это ты мне говорила», — прервала Эвелин. «Но дело должно быть не в этом. Поверь мне, должно быть что-то другое. Ты, очевидно, сделала что-то такое, что вызвало их гнев. Но даже если допустить...» что ты прогневила их. Я уверен, а они не хотят никого убивать. — Мама, я же сказала тебе, у них было оружие, погибли люди. — Значит, это были люди не из этой церкви, — сказала Эвелин. — Ты все перепутала, это кто-то другой. — Мама, я ничего не перепутала, я с л у ж и т е л и церкви, «Не носят оружие, Кристина!» «Служители этой церкви носят оружие!» «Это кто-то другой!» — настаивала Эвелин. «Но ведь у тебя всегда было предвзятое отношение к религии!» — сказала Эвелин. «Предвзятое отношение к церкви!» «Мама, у меня нет никакого предубеждения против...» «Именно поэтому...» Ты с такой готовностью обвиняешь во в с е м верующих, тогда как очевидно, что это не их рук дело, а может каких-нибудь политических террористов из тех, что вечно мелькают в новостях. Или ты сама впуталась куда не следует? Кристина, признайся, ты в чём-то замешана? Это связано с наркотиками? Как показывают по телевизору, из-за них все вечно стреляют друг в друга. Ответь мне, Кристина. Ей показалось, что из глубины доносится монотонное тиканье дедушкиных часов. Внезапно ей стало трудно дышать. Разговор продолжался в том же духе, пока Кристине не надоело. Сказала, что ей надо уходить, и повесила трубку. прежде чем на другом конце успели что-то возразить. Мать даже не сказала «я люблю тебя» или «будь осторожна» или «я сделаю все для вас, что смогу». Точно у нее и не было матери. Что до отношений между ними, то их действительно не было. В половине восьмого Кристина приготовила всем завтрак. Вскоре снова пошел дождь. Это нельзя было назвать утром. Серый, тусклый свет и низкие мрачные тучи, Развершиеся хляби небесные. Туман висел клочьями, И было ясно, что без солнца он уже не рассеется. И к вечеру окутает землю сплошной, непроглядной пеленой. Стояла пора, когда ураганы, приходящие из Тихого океана, Беспощадной грядой обрушиваются на побережье Калифорнии. кирзая прибрежные районы до тех пор, пока ручьи и водоемы не вспучатся и не выйдут из берегов, а на холмах не возникнут оползни, увлекая на дно каньонов жилые дома. Похоже, именно такая цепь ураганов и надвигалась сейчас на них. При мысли о наступающей полосе долгого ненастья, Гроза, исходящая от церкви сумерек, казалась еще более зловещей. С приходом зимних дождей улицы затопляли потоки воды, автострады были запружены транспортом настолько, что возникали гигантские пробки, движение парализовывало. Калифорния словно сжималась, отступая перед горами, которые, стягиваясь к побережью, все больше сужали живую полоску земли, отделяющую их от океана. В разгар сезона дождей в Калифорнии витал призрак клаустрофобии. Об этом нельзя было прочитать в туристических проспектах, этого нельзя было увидеть на почтовых открытках. В такую погоду Кристина всегда чувствовала себя попавшей в западню, даже если ее и не преследовала хорошо в о о р у ж е н н ы е а р м и и маньяков. Кристина отнесла яичницу с беконом Винсу Филдсу, дежурившему у входной двери, и поинтересовалась. — Вы оба должно быть устали. Сколько времени вы можете не спать? Поблагодарив ее за завтрак, Филдс взглянул на часы и сказал... Нам осталось около часа. Новая команда прибудет к 10 Разумеется, новая команда. Свежая смена. Этого следовало ожидать. Но она не хотела об этом думать. Она уже привыкла к Винсу и Джорджу и доверяла им. Окажись, один из них членом церкви Сумерек, ее с Джоем уже не было бы в живых. Она не хотела, чтобы они уходили, но они не могли стоять на посту вечно. Глупо было с ее стороны не понимать этого. Теперь приходилось думать о тех, кто придет им на смену. Ведь среди них мог оказаться тот, кто с потрохами продался Грейс Спиви. Она вернулась на кухню. Джой и Джордж Свартхаут завтракали за полукруглым сосновым столиком, за которым могло разместиться только три человека. Она села, но аппетит уже пропал. Поковыряв вилкой в тарелке, она сказала. — Джордж, а следующая смена охраны скоро будет здесь? — сказал он, заедая яичницу под жареным н хлебом. — А вам известно, кого Чарли, а мистер Гаррисон пришлет к нам? — Их имена? — Да, и м е н а «Нет, там несколько ребят. Кто-то из них. А что?» Она не могла объяснить, почему, но ей было спокойнее, если бы она знала их имена.